Глава 28 Как только они расселись в ее кабинете, Лори начала составлять список участников, согласием которых они уже заручились. При этом она оставила галочки рядом с теми, кто считался потенциальным подозреваемым. Айван Грей, Картер Уэйклинг, Анна Уэйклинг, муж Анны – Питер Браунинг, кузен – Том Уэйклинг. Лори поставила галочки возле каждой из пяти фамилий. кажется, «Ты сказала, что полиция оправдала кузена?» – сказал Джерри. «Пока да. Том и его девушка Тиффани Саймон дружно сказали, что вместе находились в американском крыле на втором этаже, где разглядывали портреты. Вероятно, полиция посчитала их историю правдоподобной», – ответила Лори. «Они считают, что у Тиффани Саймон нет причин лгать, чтобы защитить Тома, ведь это было их второе свидание». Грейс покачала головой. Второе свидание обычно бывает очень важным событием, которое потом тщательно обдумывают, если фамилия мужчины – Уэйклинг. Для некоторых женщин такие отношения стоят того, чтобы их защищать. Заметила она. «Я с тобой согласна», – сказала Лори. «Вот почему я внесла Тома в список подозреваемых и сама хочу поговорить с этой женщиной. Все утверждают, что Том и не перестали встречаться почти три года назад, так что ей нет никакого смысла защищать его сейчас». Она записала «Тиффани Саймон» в отдельную колонку. Перечень того, что предстояло сделать ей самой. Будем надеяться, что найти её окажется легче, чем Пенни Роулинг. Кстати, в этом вопросе нам удалось продвинуться?» Джерри покачал головой. «У Айвана нет номера её сотового телефона. Даже если считать, что он до сих пор не изменился. Иногда Лори с тоской вспоминала прежние времена, когда можно было отыскать нужный номер в телефонном справочнике». в крайнем случае позвонить в 411. Она добавила Пенни Роулинг под именем Тиффани и поставила рядом галочку. Пенни не является главным подозреваемым, но Лори считала, что ее не следует исключать из списка. Она постучала ручкой по блокноту. «Жаль, что у нас нет более сильных рычагов воздействия на детей Вирджинии Уэйклинг. Мне не удалось их понять на такой короткой встрече. Лично я считаю, — сказала Грыс, — что Анна у них босс». а за ней в их иерархии следует ее муж», – добавил Джерри. «И с большим отставанием брат Картер». Грейс, склонная к быстрым выводам, заявила, что если дети имеют какое-то отношение к убийству Вирджинии Уэйклинг, то именно Анна отдавала приказы. «Могу спорить, что она подняла тревогу, чтобы всех отвлечь, а потом ее муж последовал за миссис Уэйклинг. У многих ли мужчин не возникало желания сбросить тещу с крыши?» Очень трудно представить, что кто-то способен составить план убийства собственной матери, сказала Лори. Может быть, я сексистка, но чтобы именно дочь убила собственную мать, это уже слишком. А с другой стороны, сказал Джерри, Картер вполне мог действовать в одиночку. Мы все согласны в том, что он находился в тени сестры. Возможно, его это обижает. Если Айван говорит правду, Вирджиния думала об изменении завещания, чтобы у ее детей возникла необходимость зарабатывать себе на жизнь. Развивая компанию дальше, Анна явно заправляет всем в Уэйклинг и Картер мог опасаться, что она найдет способ от него избавиться. «Или они провернули это вместе», – сказала Лори, «или убийца Айван, или Пенни, или Том». В таком случае Анна и Картер – невинные люди, потерявшие мать. И вновь у Лори возникло ощущение, что они хватаются за соломинки. Она поняла, как сильно ей хочется обсудить дело и вообще поговорить о многом с Алексом. «Какая бы динамика отношений ни существовала в семье, не вызывает сомнений, что все трое очень близки и защищают друг друга. Нам нужен посторонний, кто-то, кроме Айвана. Чтобы он откровенно рассказал об их отношениях с матерью, значит, нам просто необходимо отыскать Пенни Роулинг». «Я буду продолжать поиски», – сказал Джерри. «Я знаю», – сказала Лори, – «чтобы у Джерри не возникло ощущения, будто она его обвиняет в бездеятельности». «А что относительно племянника Тома?» – спросил Джерри. «Он всего лишь кузен? Может быть, он согласится поделиться с нами какими-то неприглядными подробностями из жизни семьи?» «Я так не думаю», – возразила Лори. «И до тех пор, пока я не поговорю с Тиффани Саймон, мы должны считать его подозреваемым». И «Еще один очень важный момент. Я беседовала с ним наедине. Возможно, он считался паршивой овцой в семье три года назад, но сейчас очень хочет присоединиться к стае». и он не станет говорить вещей, которые могут подорвать его положение». Лори снова посмотрела на список, что она упускает. «Если мы сейчас начнем съемки, у нас есть только слово Айвана против заявления семьи», сказал Джерри. Лори пожала плечами. «И это моя проблема с данным делом с самого начала. Не могу себе представить, как нам удастся отыскать что-то новое». «Ну, у Бретта не будет возможности сказать, что ты его не предупреждала». Попыталась ее утешить Грейс. «Ну а у меня есть возможность сделать сериал великолепным», добавил Джерри, повысив голос. «Не хочется об этом говорить, но зрители будут его смотреть только для того, чтобы увидеть платье первых леди. Вы уже готовы к производству анонса?» Лори и Грейс остались сидеть на своих местах, а Джерри прикрепил серию фотографий на большую пробковую доску, висевшую на стене. Грейс охала и ахала, когда он доставал ее любимые снимки. Лори хлопнула в ладоши, когда Джерри повесил фотографию Жеклин Кеннеди в белом платье из хлопка. Джерри включил ее в памяти своей бабушки. «Сейчас это всего лишь фотографии», – объяснил он. «Но после того, как съемки будут закончены, мы их объединим с записями с выставки и вечеринки. В движении получится по-настоящему круто. Потом мы покажем снимки с места преступления для контраста. Никаких кровавых подробностей, конечно, но желтая лента на крыше – Может быть, несколько капель крови на снегу. Я еще не отобрал нужные кадры. Очевидно, работа будет невероятно приятной». С улыбкой добавил он. «Все это действительно выглядит великолепно», сказала Лори. Она пришла на телевидение с опытом журналистики, но Джерри изучал искусство кино и телевидения и начал работу на студии Фишера Блейка как стажёр Его сильной стороной было создание изобразительного ряда. «Я бы очень хотел получить доступ к настоящим платьям», сказал Джерри. «Если бы удалось использовать сразу три на фоне маленькой части выставочного зала музея, я сумел бы сотворить настоящее чудо». «Сожалею, Джерри, но Метрополитен сказал, что это невозможно», – ответила Лори. «Платья не находятся в их постоянной коллекции. Большинство из них были доставлены из президентских библиотек, а также Смитсоновского института и других музеев». «Я знаю», – Джерри вздохнул, – «но жалею, что не могу щелкнуть пальцами и получить желаемое». Но если бы ты владел такой магией, я бы предпочла, чтобы ты ее использовал и нашел двух женщин. Прямо сейчас, сказала ему Лори и взяла в руки блокнот. Тиффани Саймон и Пенни Роулинг могут дать нам новый угол зрения на расследование. У нее не проходило ощущение, что они так и не собрали все кусочки головоломки. Но я знаю, что бред будет подталкивать нас к началу съемок. Никакой магии, провозгласила Грейс, которая смотрела на экран смартфона. Возможно, Пенни Роулинг и старается не высовываться. «Но я думаю, что нашла Тиффани Саймон». Она протянула Лори и Джерри свой телефон с открытой страничкой сайта, носившего название «Мобильные свадьбы». Их девизом была фраза «Когда вы готовы сказать «да». Они работали на территории любого из трех штатов и заявляли, что могут предоставить все необходимое жениху и невесте для свадьбы. Владельцем и священником числилась Тиффани Саймон. Лори рассматривала фотографию Тиффани и отметила про себя накладные ресницы, обилие косметики и глубокий вырез. Совсем не тот образ для эксклюзивной вечеринки в Метрополитен, подумала она. Стоило ли удивляться, что кузен и Тома негативно отнеслись к его подруге? «Зачем ждать?» – спросила она себя, взяла телефон и набрала номер сайта. На ее звонок ответил взволнованный голос. «Мобильные свадьбы», – говорит Тиффани. Голос вполне соответствует фотографии, подумала Лори, когда представилась и объяснила причину своего звонка. Ответ оказался именно таким, на какой она рассчитывала. «Я ужасно люблю ваше реалити-шоу», взвизгнула Тиффани, «и с радостью приму в нем участие. О, я могу рассказать вам кое-что про Уэйклингов. Они такие надменные». «Она может быть настоящим кладезем информации», подумала Лори, предложив Тиффани встретиться завтра в любое время. «О, я бы с радостью», сказала Тиффани, Но завтра утром и днем у меня встречи с новыми клиентами, а потом нужно завершить подготовку к свадьбе, которая начнется в 5 часов. Церемония будет проходить на пирсе рядом с Неустрашимым. Жених служил в военно-морском флоте и хочет, чтобы линкор стал фоном для свадебных фотографий. Мы сможем с вами поговорить после, скажем, в 6 часов. Да, 6 меня устроит, сказала Лори. Отлично. Тогда лендмарк-таверн. На углу 11-я авеню и 46-й улицы. Симпатичное старое здание, мне будет очень удобно с вами там встретиться. Ну и меню там, как в английских барах, если вам подойдет. Я туда собираюсь вовсе не для того, чтобы поесть, подумала Лори. Хорошо, тогда до встречи, завтра». Лори повесила трубку и посмотрела на застывшие в ожидании лица Джерри и Грейс. Я договорилась о встрече с Тиффани Саймон, и она сгорает от нетерпения, так как ей хочется наговорить гадостей. о семье Уэйклинг.